— тихо, но твердо произнес Зилов. — Значит, вы знаете, что, в отличие от отца, защитника Родины, вы стали ее изменником, предателем, врагом, ботраком у гитлеровских бандитов? — сложный, — глядя Аксенову в лицо, — ответил Зилов. — Как вы про немцев говорите, так они говорят про вас. Ведь они такие же люди, только у них свои задачи, а у вас свои. — а такие, как я, во всех случаях являются только мелкими исполнителями. — Мелкий подлец свой Зилов, а не исполнитель. — Возможно, — Индиферентно произнес Зилов, пожав плечами. — Чем вы занимались до войны? — Да всякой всячиной. Главное, пожалуй, киномеханик. Сперва в клубе в Осиповичах, потом на передвижке. — Сколько зарабатывай? — Эрунду. Это не имело никакого значения. На харчи хватало. Нагло улыбнулся Зилов. «За идею, значит, работали. Просто очень любил кино. Какие же картины вам больше всего нравились? Приключения и про войну. А как пришли немцы, вы решили ринуться в приключения сами, да?» «Не без того», — снова улыбнулся Зилов. «Ну что же, — подумал Аксенов, — вы изначально его поведение, может быть, и такое. Пришлось же ему иметь дело с одним пареньком». Который сказал ему на допросе, что пошел в шпионы под впечатлением Романа Уэлса, человек-невидимка. Что вы, ему? Так то, что он подполковник, и наш непосредственный начальник. Любопытно, зачем ему так повышать Фогеля в звании? Подумал Аксенов. Вероятно, ему самому хочется казаться более значительным, чем на самом деле фамилия этого подполковника. Фогель. Давно он получил звание подполковника. Вероятно, давно, потому что он говорил мне как-то, что должен получить скоро полковника. Он даже намекал, будто это зависит от успеха моей работы здесь. Значит, подвели его своего подполковника. Хоть и так. А врать вас учили тоже в шпионской школе? Я не вру, твердо ответил Зилов, но на смуглых его щеках проступили багровые пятна. Что ж, по-вашему, подполковник Фогель. Перед разговором с вашим напарником надевал, что ли, погоны старшего лейтенанта?» Лицо Зилова приняло презрительное выражение. «Леонов, трус и сопляк, он ровно ничего не знает. Вы так слушайте его, он наболтает вам полный короб всякой чепухи. «Значит, Фогель все-таки специально для него переодевался?» «Ему это не нужно делать. Он действительно ходит с погонами старшего лейтенанта, а на самом деле он подполковник». — Лейтенантские погон это не больше как маскиров, Зилов. Может быть, может быть. Что вам обещано за вашу грязную работу? Для меня это не имело значения, как моя двоенная зарплата. Так, значит, главное, это идея. Тогда расскажите мне, какова это ваша идея. Зилов молчал. Ну, за что вы боролись? Какая у вас цель, ради чего вы пошли на такой риск? — Да не думал я об этом. И думать не хочу, — почти с возмущением сказал Зилов, смотря в сторону. — А напрасно, — спокойно ответил Аксенов. — По законам военного времени мы вас, как вражеского шпиона, расстреляем. Что же вы подумаете в последнюю минуту своей жизни? Неужели у вас не мелькнет мысль, за что погибаю? Зилов молчал, продолжая смотреть в сторону. Аксенов видел, как... У него на правой щеке мелко-мелко подрагивал мускул. «Наши люди умирают с возгласом за родину, смерть фашизму. А вы что?» — крикните. «За Гитлера?» «За что?» «За что, Зилов?»